Лестница в башне, само собой, винтовая и неудобная. Я пока поднимался, чуть шею не вывернул. Вдруг тварь недобитая затаиться решила. По двору их, конечно, много валяется, грудами. Похоже, пока я по здешним катакомбам прогуливался, ребята еще минимум две атакующие волны положили. Всего, считая тех, что я в подземелье положил, рыл двести. Это из пятидесяти обещанных. При том, что в нашей семерке двое изначально только с гранатами были, а опыта реального, кроме меня, только у рыжей. Такое укрепление штурмом взять. Если уж это вам не подвиг, то прямо не знаю. Поднялся на площадку, осмотрелся, никого. Только олух давишней все еще с парапета свисает. А рядом с ним на треноге пулемет МГ-34. Машинка знакомая, как собственный карман. Стоит себе, маслянисто поблескивая, лента из короба заправлена. Еще два короба рядом стоят. Становись и поливай. Красота! Я уж начал прикидывать, как бы его вместе со станком уволочь. Попробовал поднять подъемно. Но уйдем мы с таким грузом недалеко. И недолго. Можно, конечно, ребят запречь, но смысл? Оборону держать мы здесь не собираемся. А вот погони отстреляться, так на то сошки есть. Кое-как навьючил на себя все хозяйство. ППШ на спине, в руках по коробу. На пути племет болтается, лента обернутый, Картина на раз. «Разбегайтесь, танки!» Называется «Старший сержант Малахов на охоту вышел». Спустился во двор. Никого. Подразделение мое, судя по всему, продолжает выполнение моего последнего приказа. И судя по тому, что дымком стало куда ощутимее припахивать, особенный упор на вторую часть его делает. Я на часы поглядел. Ладно, думаю, чего уж там. Пять минут у нас всяко есть. Пусть развлекутся, дети малые, неразумные. И когда мы уходили от замка, и черный дым за нашими спинами тек прямиком на небеса, а не так уж это оказывается и плохо, когда за спиной остается огонь и дым. Первый привал я через 10 минут устроил. Трофеи учесть, груз перераспределить. Да и личный состав чувство привести. А то на радостях все мои науки из голов, как ветром, повымяло. Идут толпой, голдят радостно на весь лес. Про дозор и не вспомнил никто, пока я на рыжую не рявкну. Дети, что с них возьмешь? Трофеи, конечно, знатные. Пулеметом и мы вроде бывало не гнушались. В крайнем случае по дороге в болоте утопим... Или по кустам раскидаем ствол, в одном месте затвор, два км спустя. Плюс три шмайсера, две винтовки, трехлинейка и самозарядка вальтеровская. И фрицевских жеручных гранат на деревяшке, пол ящика. А в том пол ящика ровно двадцать две штуки. Ну и патронов по мешкам, я уж не стал докапываться, кто чего уволок. Это и до возвращения подождет. Ну и, само собой, задание, в смысле корона. Еще мои бравые флебустиеры кучу всякого рубяще режущего, пилищего металлолома нахватали. Кучу в самом прямом смысле. Как я приказал в одном месте все это свалить, так и выросло там до колена. Все обвешались, даже кара и та не удержалась. «Я-то надеялся, что хоть ей огнестрельную культуру сумел привить. Эй, куда там? Тоже две железяки прихватила. Причем одна из этих сабелек у нее из-за спины на метр высовывается. Или это копье уже? Не знаю». «Ничего, думаю. Сейчас я на это кухонное снаряжение пару гранат потрачу, только вот посмотрю поближе». Одно надо признать. Вкус у моих разведчиков имелся. Что не меч, то произведение искусства. Рукояти почти у всех в виде скульптур или статуэток, уж не знаю, как правильно, фигурные в общем. На лезвиях, либо рисунок морозный, а то и вовсе картины. Охота, битва. Два только с чистыми клинками, зато уж как сверкают, никакого зеркала не надо. «По правде, будь обстоятельства другие, я бы и сам не прочь чем-нибудь эдаким разжиться. Красиво ведь?» «Помню, мы в одном саквояже кортик нашли. Чуть драки из-за него не вышло. А он, по сравнению с этими, так себе ножик хлеб нарезать. Я ведь до этого грешным делом и не думал, что оружие настолько красивым бывает. И портить красоту эту... Ну, не фашист же ее в самом деле. Шпага одна мне особенно приглянулась. Тонкая, легкая, словно тросточка. В руке сидит удобно. Я ей даже по воздуху пару раз вжикнул. Хорошая ведь, прямо из рук выпускать жалко. А придется. Осмотрелся по сторонам, прикинул ориентиры. Гвидо, лемок. Да, командир. Вон тот кустик. «Шпагой показываю. Видите?» «Так точно, командир?» «Тогда вот вам на ближайшие пять минут задача. Аккуратненько снимаете дерн, и все это хозяйство на кучу киваю. Туда складируете. «Командир!» «Это у моей развед, с позволения сказать группы, дружный крик души вырвался?» «Я повернулся». Посмотрел на них шпагой пару раз по ладони, демонстративно похлопал. Чуть не порезался, острая как бритва. Правую бровь нахмурил. Время пошло. И учтите, если некачественно замаскируете, лично переломаю. Что обо что ломать буду, я уже уточнять не стал. Сами догадаются, если головы на плечах есть. А если нет, то и не больно будет. Повертел шпагу напоследок, не хочется отдавать, хоть тресни. Минуты не прошло, а привык к ней, словно всю жизнь в мушкетерах состоял. Прямо колдовство какое-то. Хотя, может, и в самом деле не без этого. Вздохнул, начал пальцы по одному отрывать. И тут коленок у меня в руках, словно огнем, брызнул. Я в первый момент даже и не сообразил, что случилось. Решил, что магия какая-то сработала. Уронил шпагу эту на траву, сапог занес и... Тут только дошло. Солнце! На остальных, впрочем, тоже подействовало. Кто где был, там и замерли. Окаменели, словно эти тролли. Однако, думаю, повезло. Если уж на той стороне границы солнце только по карточкам да и те только в праздничный день отовариваются, то здесь, у темных, наверное, и вовсе раритетный атмосферный феномен. Местные астрологи в очередь за двести лет записываются. «О, светлые боги!» — шепчет Антин. «Теперь я и вправду верю, что мы сделали это...» «Мы», — поддакивает Лемок дрожащим голосом, — «вернули сюда свет». — Пусть и ненадолго. — Тут до меня что-то доходить начало, медленно, правда. — Эй, вы что думаете, солнце из-за того, что один проклятый дот подпалили? Черные перестали осквернять, серьезно отзываться и лени, эту землю своим присутствием, и солнце снова явило ей свой лик. — Ну... Тут у меня в голове шарики за ролики зацепились. «Так», — говорю, — «привал отменяется, две минуты на закапывание и ходу. Сам пока принялся диски к ППШ набивать». Я-то исходил из того, что своей рации в замке нет, а связь эта магическая, ну, примерно как с лагерем Папанина на льдине. Зато солнышко это все равно что встать перед рейстагом и красным знаменем помахать